и болезнь — это меткая острота. Вот и сегодня Нарбан рассказал императору о некоторых новых непочтительных остротах Элия. Передавая последнюю, он, однако, вдруг осекся. «Ну, продолжай», — сказал император. Нарбан колебался. «Продолжай же», — потребовал император. Домициан побагровел, стал осыпать браню своего министра, кричал, грозил.